Глава 26. Удача улыбнулась им только в третьем поселке. Некий Шинук утром посадил на мель свою филюгу и смог стащить ее только к вечеру. Понятно, что целый день пропал зря, и по этому поводу Шинук слегка выпил. Вот такого пьяного его и уговорили наемники. Сперва тут отнекивался, говорил, что к проклятым островам никто никогда не ходил, и он туда носа не покажет. Но после того, как Герман шепнул ему на ухо сумму, Шинук не только протрезвел, но и перестал ругаться, только переспросил сумму. «Тебе тысячу. Сейчас пятьсот. И после возвращения еще столько же. Твоим людям по шестьсот. И тысячу на починку корабля». Кораблем старая филюга могла именоваться только условно. И Шинук не стал говорить, что получив такие деньги, он купит новую и еще на дом останется. И на коптильню, и на многое другое. Рыбак благоразумно не стал спрашивать, что надо этим людям на островах и кто они такие. Две тысячи понгов стояли перед его взглядом, и он был готов вести кого угодно и куда угодно. Договорились, что Филюга выйдет в море утром, а за ночь рыбаки приведут ее в порядок и подготовят. Заключив сделку, наемники отправились на ночевку к некой и Идти к ней посоветовал Шинук. Мол, недорого возьмет и предоставит комнату покойного мужа. Да еще накормит. Вдова и впрямь приняла гостей хорошо. Накормила свежей рыбой, приготовила постели. Но наемники решили спать во дворе под навесом. Так, на всякий случай. Сам двор и подходы были внимательно осмотрены. Возможные пути нападения определены. Дабы никто не подошел к дому тайком. Ворота оснастили сюрпризом, растяжкой и пару других сюрпризов оставили на заднем дворе у луга. Спать решили по очереди. Гости пожаловали в четвертом часу ночи. Сидевший с ПНВ прибор ночного видения. Кустяный Кир заметил смутные фигуры у дороги. Он толкнул Германа и шепнул. «Пожаловали». Ветров мгновенно проснулся, взял второй прибор ночного видения и направил на луг. Пятеро с заходят. Тогда кто-то идет с главного входа. Я пошел. Кир подхватил автомат и тихонько прокрался к колодцу. Здесь была хорошая позиция. Ворота и весь двор как на ладони. А Герман продолжал наблюдать за незваными гостями. Что это по их душу, никаких сомнений не было. Не рыбаки же играют в прятки. Когда пять силуэтов упали в траву, Герман отложил прибор и взял в руки автомат. Свет луны позволял рассмотреть всех сразу. Ночные гости ползли к дому по кратчайшему пути, как раз в том месте, где были оставлены сюрпризы. Герман положил автомат перед собой и приготовился открыть огонь, как только первый сюрприз сработает. Берется граната f 1 К кольцу чеки привязывается конец крепкой нити, а на второй конец – к палке, утопленной в земле. Корпусы гранаты привязывают нити или леску с обычными рыболовными крючками. Гранату кладут в траву. Любитель ночного ползания, двигая руками и ногами, цепляет один из крючков и тянет его за собой. Тот, естественно, тянет гранату. Удерживаемая палкой чека, выскальзывает, приводя в действие ударный механизм. Даже если человек услышит щелчок, он решит, что налетел на растяжку и прыгнет в сторону, но прицепившийся крючок потащит за собой и гранату. И она рванет, если не на теле человека, то вплотную к нему. Что и произошло. Когда первый охотник вскочил, граната болталась у него на уровне ягодиц и рванула, разнося тело на куски, а заодно и тело стоящего поблизости. Едва прогремел взрыв, Герман открыл зажмуренные до этого глаза и стал быть одиночными по остальным силуэтам. Через несколько секунд взрыв прозвучал и у ворот. Там была обычная растяжка, которую успешно сорвали. К столь горячему приему нападавшие не были готовы совершенно и попытались удрать, но ничего не вышло. Кир расстрелял одного уцелевшего после взрыва, Герман прикончил еще двоих. Последний охотник сорвал второй сюрприз, и ему оторвало обе ноги по колено. Герман только добил его. «Восемь-ноль!» — констатировал через минуту Кир. «Как думаешь, на сегодня это вся война?» «Посмотрим», — отозвался Герман. «Сейчас будет карусель, местные прибегут». Большие лодки и малые филюги покачивались на волнах у берега. Развернутые для просушки сети выгибало бризом. Заново прошпаклеванные борта лодок чернели свежими пятнами. Неподалеку от воды догорали костры. Пахло йодом и смолой. В этот час, когда большинство рыболовов уже должны готовиться к отплытию, на берегу было малолюдно. Рыбаки отнюдь не горели желанием выходить из дома. Поселок Мелингос с настороженностью следил за приготовлениями к отплытию филюги Шинука и пришлых людей. К настороженности примешивалась изрядная доля страха. «Живее, — Живее, сминоги копченые! — ревел Шинук, глядя, как члены его команды затаскивают на борт бочонки с водой и припасами. — Ноги не держат, что ли? Или упились вчера? Несмотря на наигранно бодрый вид, Шинук чувствовал себя не так уверенно и, прикрикивая на своих, одним глазом косил на пассажиров. Те стояли рядом, наблюдая за берегом и за командой. Один их вид вгонял Шинука в тоску. И он, скрывая это, продолжал голосить, чувствуя, что так легче отгонять страх. «Пожалуй, сегодня рыбалки не будет», — шепнул Герману Кир. «Напугали мы их так, что теперь не до добычи». Герман усмехнулся. «Да, господа рыбарины терпели страху. Что делать, не привыкли они к такому грохоту и к виду людей, попавших под пули и осколки». Ночью весь поселок проснулся от грохота боя. К дому у вдовы гандарки сбежалось десятка два человека кто с грапунами, кто со старыми ружьями, кто с косами, но, увидев вблизи простреленные и разорванные тела, многие поумерели пыл. А вид вышедших из темноты наемников привел кое-ко в состоянии блеска и к панике. Землянам потребовалось некоторое время, чтобы успокоить людей и немного сбить накал страстей. Пришедший чуть позже других староста, Упорно прятал глаза и бормотал извинения. На убитых смотрел со страхом. Ясно, что уже видел этих людей. Скорее всего, сам и навел на дом вдовы. Когда Герман намекнул, что подобная участь может ждать любого, кто поведет себя агрессивно, староста его вовсе побелел. Что уж он наговорил рыбакам, неизвестно, но толпа разошлась. И вот до сих пор никто не вылезал из домов. Ждали ухода гостей, оказавшихся на поверку страшными кровожадными воинами. Восемь трупов наглядно показывали всю мощь этих людей. Кому же охота рисковать, попадая им на глаза? Шинук тоже хотел было спрятаться. Но наемники пришли к нему домой и коротко объяснили, что заключенный договор надо выполнять. За что и будет заплачено сполна. И вот три рыбака под командой Шинука ставили косой четырехугольный парус и вытаскивали якорь. Работали они споро, хотя и без охоты. На пассажиров старались не смотреть. Утром наемники переоделись в свою форму. Маскировка теперь была ни к чему. Вместе с формой достали и оружие. Вид автоматов вызвал у рыбаков приступ страха. Герман подошел к Шнуку, хлопнул его по плечу. Тот слегка вздрогнул. «Сколько идти до архипелага?» Шнук пожал плечами. «Судя по всему, до него около 20 лиг. Мы даем 6 лик в час. Так что больше трех часов. Какое там море, я не знаю. Какие ветры дуют, тоже» пока ветер нам сопутствует. — Ясно. Ну что, отходим? Шинук посмотрел на рыбаков и кивнул. Оберагент Валид мрачно слушал рассказ старосты Урмана, поглядывая на лежащие неподалеку от дороги тела убитых. Урман спешил, сбивался и постоянно повторялся, но обер агент терпеливо ждал, не подгоняя и не перебивая. Только в конце, когда староста упомянул Филюгу и указал дрожащей рукой на море, Валит переспросил. «Когда ушли?» «Час назад. Да, час назад и, или около того». Валит кивнул. Похоже, они немного опоздали. Командиром второго летучего отряда оберагент службы надзора Валит стал неожиданно. Просто в момент поступления приказа он был единственным сотрудником службы, оказавшимся на месте. Отряд пришлось собирать с миру по нитке. Двое полицейских, помощник шерифа и стажер из департамента внутреннего надзора. Переданное командиром третьего летучего отряда донесение, валид принял по прибытии в Мамешту. Тут же связался с начальством и доложил о донесении, и получил приказ идти по следам урядника Магдара и оказать ему помощь. Одновременно к мысу должно было выйти единственное в этих местах судно береговой охраны, малый шлюп. Кагадел. Начальство ставило задачу перехватить предполагаемых убийц на берегу или в море. Общее командование переходило к Валиду. Отряд повторил маршрут урядника Магдара, но с задержкой в несколько часов. И вот, достигнув поселка Меленгос, оберагент узнал, что беглецы не только разгромили отряд Магдара, но и успели уйти в море. Самое удивительное, они стремились к проклятым островам, Валид знал, что рыбаки туда не ходят, считая эти места плохими, нечистыми. Почему беглецы так хотят их достичь? Обер агент посмотрел на берег. Малый шлюп Кагадел стоял на якоре, возле деревянного причала. Шлюп пришел сюда чуть позже отряда. Несколько моряков сошли на землю и разговаривали с рыбаками. Стасен, позвал валид помощника шерифа. Тот подошел. «Я пойду на шлюпе за беглецами. Попробуем догнать их. Ты принимаешь командование отрядом. Возьми у местных под воду. Погрузите тело убитых. Поедите в Мамешту. Передашь начальству мое решение. И еще. Если мы не догоним беглецов, то встанем у проклятых островов. Нам потребуется помощь. Пусть вышлют еще одно судно». «Ясно?» — кивнул Стасен. «Действуй». Валид повернулся к старости. «Передай своим». Кто заметит в море филюгу этого шинука или посторонние суда, пусть даст знать. Сюда скоро прибудет полиция. Ей подробно опишите внешний вид этих людей, их оружие и вспомните все, о чем они говорили. Хорошо. И пусть это ваша вдова, Г гандарка, да, гандарка, пусть она тоже подробно все расскажет. Не слушая заверения старосты, Валит направился к берегу. Предстояло не очень приятное путешествие. Оберагент раньше никогда не был в море, и от одной мысли о плавании его начинало мутить. Но ничего не поделать. Он обязан догнать убийц. Малыш Любка Гаделл, строго говоря, не был боевым судном. Его передали в полицию еще лет 12 назад. Зачем и от кого надо было охранять побережье, никто не знал. Разве что от осьминогов и акул? Полиции думать много не стали. Набрали команду, поставили капитана и отправили шлюп нести дежурство. Однако никаких дежурств не было. Шлюп изредка выходил в море, проходил вдоль берега лек 30 или 40 и шел обратно. Из вооружения на шлюпе было только одно старое двухдюймовое орудие, стреляющее ядрами. Как шутили моряки, осьминогам щупальца отшибать. У команды штатные однозарядные винтовки и полусабли. Единственное достоинство шлюпа — неплохая скорость. При полном ветре он выдавал до десяти лиг в час. Так что шансы догнать филюгу с беглецами были немалые. А уж там как пойдет. Все же три десятка винтовок — серьезный аргумент в бою против всего двух человек. Так рассуждал валид. Так же думал и капитан шлюпа Закар. Последний даже находил в неожиданном приключении нечто увлекательное. Надоело трусить вдоль берега и стрелять по рыбам а проклятые острова вызывали любопытство своей загадочностью.